Глава тридцать восьмая На следующий день Одингтон явился не поздно. Посидел немного, а потом предложил Китти пойти погулять. Она с самого приезда не выходила за пределы участка и с радостью согласилась. «Прогулок здесь, правда, мало», — сказал он. Но мы с вами поднимемся на вершину холма. Да-да, туда, где ворота. Я часто смотрю на них с веранды. Один из боев отворил тяжелую калитку, и они вышли на пыльную улочку. Не прошли они нескольких шагов, как Китти вцепилась Одингтону в рукав и вскрикнула: "Ой, Гляньте! В чем дело? У стены, окружавшего участок, лежал на спине человек. Ноги его были вытянуты." Руки закинуты за голову. Судя по спутанной шевелюре и синим лохмотьям, это был нищий китаец. «Лежит как мёртвый», — прошептала Китти. «Он и есть мёртвый». «Пошли, вы лучше не смотрите в ту сторону. Когда мы вернёмся, я распоряжусь, чтобы его убрали». Но Китти так дрожала, что не могла сдвинуться с места. «Я ещё никогда не видела мертвеца». «Значит, пора привыкать». «В этом веселеньком местечке вы еще наглядитесь на них вволю. Он взял ее руку и продел себе под локоть. Несколько минут они шли молча. «Он умер от холеры?» «Скорее всего». Они поднялись в гору к самым воротам. Ворота, покрытые замысловатой резьбой, высились над окружающей местностью, как ориентир и иронический символ. Они сели у подножия одного из столбов лицом к широкой равнине. Склон густо усеяли зелёные холмики мёртвых, расположенные не рядами, а как попало, так что казалось, что под землёй им неудобно и тесно. Узкая дорога велась среди рисовых полей и исчезала вдали. Маленький мальчик проехал домой, усевшись на шее у буйвала. Три крестьянина в широкополых соломенных шляпах протрусили мимо сгибаясь под тяжестью огромных тюков. После дневной жары лицо здесь приятно ласкал ветерок, и необозримый простор вливал в измученное сердце покой и грусть. Но Китти не могла забыть про мертвого нищего. «Как вы можете болтать, смеяться и пить виски, когда вокруг вас все время умирают люди?» — спросила она неожиданно. Одингтон не ответил. Он повернулся, поглядел на неё и, положив руку ей на плечо, сказал очень серьёзно. «А знаете, здесь не место для белой женщины». Она искоса взглянула на него из-под длинных ресниц, и на губах у неё мелькнула тень улыбки. «Я бы сказала, что в таких условиях место жены рядом с мужем». Когда я получил телеграмму, что Фейн едет с женой, я удивился. А потом подумал, что вы, может быть, работали медицинской сестрой, и это для вас обычное дело. Я ожидал, что вы окажетесь одной из тех мегер, что тиранят вас, стоит только угодить в больницу. Я просто глазам не поверил, когда вошёл в ваш дом, и вижу, вы там сидите и отдыхаете, такая хрупкая, бледная, усталая. Вряд ли я могла выглядеть здоровой и бодрой после девяти дней в дороге. У вас и сейчас вид хрупкий, бледный, усталый. И уж не посетуйте на меня бесконечно несчастный. Китти вспыхнула, но заставила себя рассмеяться. Мне очень жаль, что выражение моего лица вам не нравится. А вид у меня может быть несчастный только потому, что мне с двенадцати лет внушали, что у меня слишком длинный нос. «Но лелеять в тайное горе — это очень выигрышная поза. Вы представить себе не можете, сколько очаровательных молодых людей пытались меня утешить». Ярко-голубые глаза Одингтона были обращены на неё, и она поняла, что он не поверил ни единому её слову. Ну и пусть, лишь бы делал вид, что верит. «Я знал, что вы замужем ещё не так давно» и решил, что вы с мужем безумно влюблены друг в друга. Что он звал вас с собой, в это я не мог поверить. Но, может быть, вы сами наотрез отказались отпустить его без себя». «Это очень правдоподобная версия», — уронила она. «Да, но неправильная». Она ждала продолжения, опасаясь того, что еще он может сказать. В его прозорливости она уже убедилась. Знала, что высказывать свои мнения он не стесняется. Но сильно было и желание, чтобы он говорил о ней. «Я не допускаю мысли, что вы любите мужа. По-моему, он вам антипатичен. Очень возможно, что вы его ненавидите. В чем я уверен, так это, что вы его боитесь». Она отвернулась. Не собирается она показать Одингтону, что его слова могут больно задеть ее. «Сдается мне, что мой муж вам не очень нравится», — съязвила она. «Я его уважаю. Он умен и с характером, а это, поверьте, весьма необычное сочетание. Чем он здесь занят, вы, вероятно, не знаете, ведь он, как я подозреваю, не склонен посвящать вас в свои дела. Если возможно, чтобы один человек положил конец этой злосчастной эпидемии, он это сделает». Он лечит больных, наводит в городе чистоту, пытается обеззараживать питьевую воду. По двадцать раз в день рискует жизнью. Полковника Ю он так прибрал к рукам, что тот представил ему солдат в полное распоряжение. Он даже городского голову взбодрил. И старик пытается кое-что предпринимать. А монахини в нем души не чают, для них он герой. «А для вас нет?» Строго говоря, ведь это не его работа. Он бактериолог, никто не заставлял его сюда ехать. И не кажется мне, что им движет сострадание ко всем этим умирающим китайцам. Отсон был не такой, тот любил людей. Хоть он и был миссионером, для него и христиане, и буддисты, и конфуцианцы были просто люди. Ваш муж не потому здесь находится, что его беспокоит, как это сто тысяч китайцев умрут от холеры. И не потому, что хотел послужить науке. Почему он здесь? Вы его спросите. Мне интересно видеть вас вместе. Иногда я гадаю, как вы себя ведете наедине. При мне вы играете комедию и очень плохо играете, чёрт подери. Если это лучшее, на что вы способны, ни вам, ни ему и тридцати шиллингов в неделю не положат в гастрольной поездке. «Не пойму, о чём вы?» — улыбнулась Китти, хотя уже знала, что её показная фривольность его не обманывает. «Вы красивая женщина. Странно, что муж никогда на вас не смотрит. Когда он к вам обращается, у него и голос становится чужой». «Вы думаете, он меня не любит?» — спросила она тихо и хрипло вдруг отбросив их легкомысленный тон. «Не знаю, то ли вы ему так противны, что он не может к вам подойти без содрогания, то ли он сохнет от любви, которую по каким-то причинам считает нужным скрывать. Я уж спрашивал себя, не в порядке ли самоубийство, вы оба сюда приехали?» Кити еще во время эпизода с салатом заметила, как удивился Одингтон и как испытывающий потом оглядел их. «По-моему, вы придаёте слишком большое значение нескольким листикам латука», — пошутила она и тут же встала. «Пошли домой. Вы наверняка соскучились по стаканчику виски с содовой». «Вы-то, во всяком случае, не героиня. Вы напуганы до смерти. Вы уверены, что не хотите отсюда уехать? А вам какое дело? Я бы вам помог». «Неужели выражение тайного горя — Написанное на моём лице, и вас покорило. «Взгляните на мой профиль. Нос-то длинноват». Он задумчиво поглядел на неё, и в его ярких глазах светилась лукавая насмешка. Но рядом с ней, как тень, как отражение дерева в реке, у которой оно растёт, была удивительная доброта. У Китти даже слёзы на глаза навернулись. «Вы не можете уехать?» не могу. Они прошли под раскрашенными воротами и спустились с холма. Подходя к дому, опять увидели труп нищего. Одингтон взял ее под руку, но она высвободилась, остановилась. «Ужасно, правда?» «Что именно? Смерть?» «Да. Все остальное кажется таким мелким, пошлым. Он и на человека не похож». Смотришь на него и не верится, что когда-то был живой. А ведь еще не так давно он мальчонкой носился по холмам, запуская змеи. Она едва удержалась, чтобы не разрыдаться.